Мы интересуемся собой больше, чем кем бы то ни было. Это простая констатация свойства человеческой натуры. Мы испытываем чувства, эмоции и тревоги. Чтобы добиться качественной и позитивной коммуникации, мы должны интересоваться другими людьми. Нет необходимости быть умным, делать глубокомысленные комментарии, рассказывать захватывающие дух истории с целью доказать, как вы умны. Самое главное, чтобы вы проявляли искренность. Помните, коммуникация ⁇ это двусторонний процесс. Кто-то должен говорить, а кто-то слушать. Вы не можете заставить людей слушать себя, пока первыми не привлечете их внимание. А их внимание вы привлечете лишь тогда, когда будете говорить о том, что интересует их. Что же больше всего интересует людей? Конечно, они сами. Они хотят обсуждать то, что они сделали, то, что они планируют сделать, где они были и что с ними случилось. Никогда не забывайте об этом». Одна из наиболее распространенных и губительных ошибок коммуникации – причислять собеседника к некоему типу и разговаривать с ним, исходя из этого. Некоторые люди стандартно полагают, что женщина хочет обсуждать лишь дом, рецепты или детей. Однако многие женщины с удовольствием и сознанием дела обсуждают последние политические новости, секреты разума, автомобили или марочные вина. Предполагается также, что и мужчинам свойственны типичные интересы. Несмотря на то, что типичные мужские интересы – это фондовые биржи, футбол и рыбалка, многие из них предпочитают говорить о кулинарии, искусстве, одежде или самосовершенствовании. Отсюда следует, что самое умное – попытаться выяснить интересы собеседника. После разговоров о себе… Больше всего на свете люди обожают выражать свое мнение. Просто невероятно, с каким упоением они авторитетно рассуждают о вещах, в которых ровным счетом ничего не смыслит. Мало кто признается, что у него нет своего мнения. Вместо этого он придумывает что-нибудь на ходу, недолго думая. Но несмотря на то, что это мнение может оказаться ошибочным, очень важно позволить людям его выразить. Вы никогда не завоюете друзей постоянно со всеми споря. Следующей темой по степени интереса для обсуждения являются окружающие. От этого мы получаем истинное удовольствие. Иногда то, что мы говорим о других, не имеет под собой реальных фактов. Но опять-таки у нас есть право высказаться. Здесь вся хитрость заключается в том, чтобы указать на положительные качества обсуждаемой личности, не возражая уже сказанному. Чужой ум все равно не изменить, а данная тактика по крайней мере поможет свернуть разговор в более приятное и положительное русло. Далее по списку идут «вещи». «Люди готовы обсуждать что угодно, и здесь у вас есть шанс предстать в роли хорошего слушателя и узнать много полезного». «Лично я извлек для себя огромную выгоду. Несмотря на то, что поначалу такие темы меня мало интересовали, любопытство все-таки взяло верх, и вскоре оказалось, что я хочу знать все больше и больше». Слушая людей, хорошо разбирающихся в той или иной области, вы можете сами стать неплохим специалистом и поддерживать беседы на удивительно большое количество тем. И самое последнее, о чем люди хотят говорить, это вы. Они не желают слушать о ваших болезнях, проблемах, негативных взглядах на жизнь. Прислушайтесь к себе – И подсчитайте, как часто вы употребляете местоимение первого лица единственного числа. Если слишком часто, начните заменять «я» на «ты». Следите, чтобы в центре разговора был другой человек. Подождите, пока он сам не спросит про вас. Можете быть уверены, что это произойдет не раньше, чем он будет готов слушать. Другими словами, «после того», как вы дадите ему возможность поговорить о себе. Когда же вы переходите к собственной персоне, это должно выглядеть не как попытка привлечь внимание к себе, а как стремление связать свои интересы с интересами собеседника.